Врет Олег. Ничего он не узнает. Просто невозможно вот так за день найти на человека компромат. Тем более на такого, как эта Евгения Юрьевна. Сушеная вобла она. Сразу видно, даже по фоткам. Такая и дорогу-то на красный свет никогда не перебежит. Однако частный детектив позвонил Маше на следующее же утро, коротко рапортовал. «Я нашел, что ты просила». «Приезжай в офис». И Мария сразу стало и радостно, и одновременно очень страшно. Агентство «Идеальная няня» располагалось на Рублевке, поближе к богатым работодателям. Занимало офис в симпатичном бизнес-центре, выстроенном всего-то в десятки километров от особняка Кривцовых. Серьезные иномарки на парковке у входа, тонированные стекла окон, суровые охранники — Маше пришлось предъявить им паспорт. Когда договаривалась о встрече, она представилась, естественно, просто мамашей, озабоченной поиском достойной няни. И заявила, что желает говорить не с менеджером, только с хозяйкой. Мне рекомендовали Евгению Юрьевну лично, и я хочу, чтобы моим вопросом занималась непосредственно она. К просьбе секретарша не удивилась, безропотно записала Долинину на прием к начальнице. Маша решительно проследовала по мраморному холлу, с равнодушным, как и у всех вокруг, лицом вошла в лифт, поднялась на пятый этаж. Ох, неплохо устроилась агентство идеальная няня. Одна приемная, метров сорок, с видом на сосновый бор, с дубовым паркетом и кожаными креслами. — Это вы? К Евгении Юрьевне лично скептически оглядела ее секретарша. Как не старалась Маша себя состарить. Волосы собрала в пучок, тонального крема наложила погуще, а видно, что все равно молодо выглядит. Мамашей, конечно, можно хоть и в двадцать лет стать, но вот на богатую родительницу она явно не тянет. Хотя одеться попыталась солидно. В строгий брючный костюм сидел он неплохо, стоил, на взгляд самой девушки, недешево, но далеко не гуччи, конечно, и колец на пальцах не сверкало. Бриллиантов у Маши попросту не было, а украшать себя для подобного визита бижутерия она сочла неуместным. Евгения Юрьевна пока занята, примет вас минут через десять, процедила секретутка и протянула Маше несколько скрепленных степлером листков. «А вы пока что анкетку заполните?» Мария сердито плюхнулась в кожаное кресло. «Какие еще анкеты?» «Ох, ничего себе! Почти сто вопросов! Возраст ребенка, его кулинарные предпочтения, склонности, любимые игры, состояние здоровья и о жилье расспрашивают, будто покупать собираются. Площадь квартиры, дома, удаленность от ближайшей станции метро. Наличие, отсутствие у няни отдельной ванной комнаты. Ну и про няню тоже куча вопросов. Предпочитаемое гражданство, возраст, семейное положение. Обязательно ли наличие загранпаспорта, прав. Требуется ли знание иностранных языков и каких. А про уровень зарплаты вообще смех. Самый минимальный – 1500 долларов в месяц при условии неполной занятости а верхний предел — десять тысяч и выше. Что ж, она, Мария, раньше даже в расчет не брала подобную работу. Не диссертацию надо писать, а в дня не подаваться для богатеньких детишек. А что? Образование у нее подходящее, языки знает, права имеются, и гражданство, естественно, российское. «Вам ручку дать?» — прервала Маша на размышление — Докучливая да секретарша. «Нет, спасибо», — покачала головой Долинина и швырнула листочки обратно на секретарскую стойку. Со значением произнесла «Я вам уже говорила. Все свои требования я выскажу непосредственно Евгении Юрьевне». «Что ж», — нахальная девица неожиданно растерялась, — «тогда проходите». «Не занята начальница, значит» а маринование в приемной — обычный прессинг. Маша очень не любила, когда ее прессуют. Если на тренировке по каратэ кто-то пробовал, сразу наносила ответный удар. Что ж, сходу, с порога и начнем. Долинина уверенно приблизилась к начальственному столу. Хмуро взглянула на хозяйку кабинета. Без приглашения плюхнулась в кресло и тихо произнесла «Евгения Юрьевна, я по поводу вашего сына».